Глава восьмая. Потомственный черный маг. До аэропорта ехать было не так далеко, но я бы не успел решить все за школьную перемену. Поиск нового некроманта займет определенное время, так что мне нужна была замена в школе на три моих урока. Я хлопнул по плечу и произнес «Инга, явись». Буквально мгновение, и запыхавшаяся кошка уже была на моем подоконнике. Я ждал вопроса, ёпт, что случилось, но вместо этого кошка просто устала, легла и потянулась всем телом. «В город прилетел какой-то некромант», — стал рассказывать ситуацию я. «Инга, пока я его ищу, ты заменишь меня в школе. У меня подготовлены контрольные на этот случай, тебе просто нужно следить за порядком» опт, я что, похожа на милицейского?» Немного возмутилась кошка. «Виталий, да и разве недавно ты не говорил, что хочешь сильнее заняться своей школотой? «Говорил», — кивнул я. «Я как раз провел у них сегодня классный час. Остальные мои уроки будут у других классов, и своих учеников я встречу в лучшем случае на перемене. Я достал телефон, чтобы заказать такси. В общем, Инга все уже решено. «Стоп, стоп!» запротестовала кошка, подпрыгнув на лапы. «А, какой там еще некромант появился? Он сильный?» «Пока не знаю, но вряд ли». Вороны не докладывали, что некроэнергия сильная. Они просто ее почувствовали. «Может, это Чейни в Читу вернулась?» — предположила Инга. «Она завязала, но все же что-то некромантское у нее осталось». «Нет, это не Чейни. В прошлый раз вороны ее не почуяли». А еще у нее есть работа ВКР. Чейни в благодарность за спасение обещала прийти по первому моему зову, но это не значит, что она будет в чете. Ёпта, может, Микипер поедет вместо тебя. Виталя, ты уже влиятельный и успешный некромант. Зачем тебе тратить время на какую-то мелочевку? Хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Любой некромант знает это правило, потому что имеет много тупых подчиненных. Но Микипер очень исполнительный и усердный, продолжила спорить кошка. Ее мотив был понятен. Она хочет, чтобы я остался в школе. Микипер исполнительный», — согласился я. «Однако он еще и непредсказуемый. Этот мехаскелет совсем не приспособлен для деликатных миссий. Ему лишь бы пострелять и кого-то убить». «Ладно, убедил. Пир не подходит». Но для разведки можно и кого-то другого послать. Например, Йоши или Чингисхана. «Это слишком тяжеловесные фигуры на доске», — сказал ей и покачал головой. «Да и опять же, они могут сделать все не так, как нужно». Йопт, Витали, да чего из-за этого так сильно парится? Сам же сказал, что у вторжанца слабая некроэнергия. «Это лишь предположительно. Некроманты всегда скрывают свою силу». Инга грустно легла на подоконник, подложив лапки под голову. У нее не получилось задавить меня словом, поэтому она решила давить меня милотой. И на самом деле это у нее неплохо получалось. Моя кошка очень милая, особенно когда не произносит ругательства. Я дал Инге задание для контрольных и немного проинструктировал. Она совсем справится, я не сомневался. Возможно, Инга права, что новый некромант не стоит большого внимания, но лучше быть всегда бдительным. Тем более, в последнее время я встречаюсь со все более и более сильными противниками. Пока ехал в такси до аэропорта, эта мысль засела у меня в голове. Костяной князь считался чуть ли не сильнейшим некромантом мира, и я его победил. Может ли мне встретиться кто-то сильнее? На ум, разумеется, приходил тот загадочный ублюдок Базилио. Я могу никогда не встретиться с ним, но у меня было ощущение, что мы точно увидимся лицом к лицу. Чей не предупредила меня на этот счет. Сказала, что Базилио совершенно на другом уровне. Я верил подруге со шрамом. Та была в плену у костяного князя, но это ее совсем не напугало. А вот встреча с Базилио. Как я понял, он даже пальцем не тронул Чейни, но при этом девушку охватил всеобъемлющий страх. Она сказала, что плакала на взрытые, тело буквально парализовало от ужаса. Я бы даже не поверил в такую реакцию девушки, если бы это рассказал кто-то другой, а не она сама. Мне кажется, Чейни не будет плакать, даже если ей отрезать руку. Если вдруг ее вторая рука будет свободной, то она точно попытается ударить своего врага в отместку. В общем, это девушка со шрамом олицетворение стойкости. Костяной князь имел невероятную некромантскую мощь, но при этом он не идет ни в какое сравнение с Базилио. Могу смело предположить, что этот некромант способен устроить катастрофу планетарного масштаба. Что-то на уровне пришествия старого короля, или даже хуже. Как и было обещано Чейни, я не собирался охотиться на Базилио. Но если он вдруг заявится на мою территорию, то я хотел быть к этому готов. Изначально я думал в сторону усиления армии, однако это бессмысленно. Я даже не мог победить Костяного князя в битве армии, а у Базилио должно быть еще больше некровойска». Главной моей ставкой снова должен стать серый мир. Однако я должен усовершенствовать свой козырь. Объективно, у меня нет шансов в битве против Базилио один на один. Но это не значит, что я не смогу его победить. Похоже, пришло и мое время сделать своего рода некроманский шедевр. Я снял перчатку с левой руки и стал внимательно смотреть на почерневшую кисть». Ее уже было не излечить. Я приготовил очень мощную мазь, которая была способна прямо на глазах восстанавливать ткань. И это не помогло. Кожа ненадолго стала приходить в норму, но затем вновь быстро чернела и высыхала. Это рано напоминание о цене победы над костяным князем. Также это напоминание об опасности проклятых осколков скрижали. Правда, для создания моего шедевра, скорее всего, требовался артефакт, близкий к уровню осколка скрижали. Мне нужно было создать нечто неуничтожаемое, куклу, которая попадет в серый мир вместо меня и будет бесконечно... «Бесконечная регенерация!» — вдруг громко произнес я вслух. «Вот что мне нужно! Либо регенерация, либо что-то призрачное!» На меня в зеркало заднего вида посмотрел таксист. Кажется, он и до этого на меня смотрел, обратив внимание на мою руку. «У вас какая-то болезнь?» — с опаской спросил водитель. Моя рука выглядела хуже, чем у мертвеца, так что таксист легко мог подумать, будто я нежить. Тем более у меня еще и вечно бледная кожа. «Не беспокойтесь», — ответил я и надел перчатку. «Эта болезнь не заразна. Я алхимик и как-то раз взял в руки опасный камень». Ох, выдохнул водитель и рассмеялся. «Я уж подумал, что вы зомби какой-то. Я не так давно читал пост про зомби-таксиста. Вот подумал, что бывают зомби-пассажиры. Если встретите что-то подозрительное, то обращайтесь в инквизицию». Я достал из кармана свое удостоверение инквизитора и показал таксисту. «Бдительность никогда не бывает лишней». Водитель окончательно успокоился, и мы в этот момент как раз приехали к аэропорту. Метель, которая шла утром, прошла. Остались только сугробы и темное небо. Хорошая погода, никакого солнца. Лучше только, когда идет ливень. Я сконцентрировался на поиске некроэнергии и очень быстро почувствовал четкий, но не очень сильный источник темной силы. Моя цель находилась в здании аэропорта, и я туда сразу же проследовал. Там у входа кружили мои вороны-часовые, которые тоже отлично чувствовали чужеродную некроэнергию. Читинский аэропорт не поражал большим размахом. Я нашел свою цель сразу, как прошел милицейский контроль на входе. Худощавый бледный парень в пестром красном костюме с тростью в руках пил кофе у кофе-автомата. Трость декоративная, со львом на рукояти, будто парень какой-то аристократ. Держался парень тоже максимально тонко и аристократично, но все же это выглядело фальшиво. Я подошел к нему сзади и спросил, «Как много людей ты занекрил?» Бледный парень поперхнулся кофе, и его аристократичная стойка вмиг пропала. Он с ужасом обернулся и несколько секунд непонимающе на меня смотрел. «Кто ты такой, фанат?» Парень встал более ровно и оперся одной рукой на трость, изображая мнимую элегантность. Предположение, что я его фанат, заставило парнишку вернуться в образ. «Я Виталий Могильников из Федеральной Инквизиции. Я достал удостоверение. И у меня тоже есть вопрос, кто ты такой?» Глаза парня округлились. Он испугался еще сильнее прежнего. Его рот даже задрожал от страха. Совсем еще не опытный некромант. Опытный бы даже глазом не повел при встрече с инквизитором. «Слушайте, я никакой не некромант», — запротестовал парень. «На шоу «Сражение экстрасенсов» я представился потомственным черным магом, но это все для шоу. И намек, что я некромант также для шоу. Это все просто для поднятия рейтингов. Даже мое имя там не настоящее. Я Денис Куропаткин, а не Влад Минао». Так значит, он действительно из шоу сражения экстрасенсов. Злобин как-то говорил, что у них все участники — это фальшивки, но, похоже, это не так. Впрочем, этот парень был очень слабым некромантом. Ты не ответил на мой вопрос, Денис. Кого ты за ней окрел? Глаза Куропаткина забегали туда-сюда. Он был не готов к такому давлению. Инквизитор давили психологически несколько иначе, но я тоже был в этом неплох. Мне вечно все говорят, что у меня тяжелый взгляд Я... я... я... я не некромант Мой профиль — это связь с духами Связь с духами, — повторил я Эта область мне сегодня как раз стала интересна Если будешь мне полезен, то, возможно, не умрешь Это зависит от того, убивал ли ты кого-то Или просто расхитил чью-то могилу Второе тоже очень плохо, но это даст тебе варианты. Денис Куропаткин сглотнул, а затем кинул в меня трость и побежал со всех ног прочь. Вот же зараза. Трость я поймал на лету, но он намусорил, выкинув стаканчик кофе и пролив остатки черного напитка на пол. Это крайне некрасиво по отношению к персоналу у аэропорта. Побег Куропаткина говорит о том, что он занекрил кого-то живого. Но на убийцу он не похож. В любом случае, я все обязательно выясню. Я еще попробую покопать информацию для своего некроманского шедевра.